Нет сил обороняться, наступай. В случае с Брестской крепостью немцы сами допустили ошибки, поэтому вопрос, можно ли считать это полноценным примером успеха в обороне, вполне уместен. Однако Красная Армия добивалась результатов выше ожидаемых и при практически безошибочных действиях противника. Такой случай произошел южнее Бреста, в соседнем Киевском особом военном округе под Владимиром Волынским. Тут немцы с любой точки зрения действовали правильно. Именно здесь, переодетые в советскую форму диверсанты Бранденбурга, захватили важный мост у Выгаданки. Вопреки выраженным в словах известной песне пропагандистским заявлениям «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей клочка не отдадим», строительство укреплений перед войной здесь велось с учетом военной целесообразности – В связи с этим очертания переднего края участков обороны Владимир-Волынского укрепрайона не повторяли линию границы, проходившей по Бугу. Выступ границы в сторону генерал-губернаторства оккупированной Германией и Польши, образованный изгибом русла Буга в районе Лудина, не оборудовался для длительной обороны. Позиции опорных пунктов укрепрайона Янов и Паромов, находились в основании выступа. Успешно форсировавшая с помощью бранденбуржцев БУК 44-я пехотная дивизия вермахта, углубившись на советскую территорию, столкнулась с узлом обороны Янов, Владимир Волынского Ура, и застряла в боях за него. Соседняя 298-я пехотная дивизия встретилась с упорным сопротивлением в опорном пункте Корчунев, того же укрепрайона, Тем временем ответственная за этот участок советская 87-я стрелковая дивизия была поднята по тревоге и начала марш к границе. На подступы к Владимиру Волынскому части дивизии вышли около 9.00, ни о каком занятии позиций на границе по плану прикрытия уже не могло быть и речи. Собрав свое соединение в кулак, Командир 87-й стрелковой дивизии генерал-майор Алябушев принял решение контратаковать плацдарм немцев у Устилуга, западнее Владимира Волынского, и тем самым предотвратить захват города и развитие наступлений немцев вдоль шоссе на Луцк. Алябушев мог, конечно, растянуться в нитку в назначенной ему широкой полосе обороны и ждать, пока его раздавят. Приняв рискованное решение на контрудар, комдив обеспечил деблокирование части узлов обороны Ура и предотвратил развитие прорыва вдоль шоссе. Погибший через считанные дни генерал Алябушев не знал и не мог знать планов противника, но его решение имело далеко идущие последствия. Контрудар 87-й стрелковой дивизии пришелся по важнейшему для противника участку. Ввод 22 июня в бой 14-й танковой дивизии немцев и ее прорыв в глубину советской территории не состоялся. Более того, со скандалом и спорами немецкое командование приняло решение поменять первоначальный план и перенаправить под Владимир Волынский 13-ю танковую дивизию поперек тыловых колонн 6-й немецкой армии. Это было первое из отклонений от первоначального плана, которые в дальнейшем станут системой и приведут к краху Барбароссы. На вопрос, где был сделан первый шаг к этому, можно уверенно ответить под Владимиром Волынским.